Санчо выплевывал время от времени нечто вроде клейкой и несколько сухой слюны. Увидав и заметив это, сострадательный оруженосец леса сказал, «Мне кажется, что мы с вами так долго разговаривали, что язык у нас прилип к гортани. Но у меня есть отделитель мокроты, висит он на седельной луке моей лошади, нечто очень хорошее». Сказав это, он ушел, но скоро вернулся с большим бурдюком вина и с паштетом длиной в поларшина, и это не преувеличение, так как внутри паштета оказался белый кролик таких размеров, что Санчо, взяв его в руку, подумал, что это целый козел, а не то, что козленок. И, увидав его, воскликнул Такие-то вещи возите вы с собой, сеньор! — Что же вы думали? — ответил тот. — Разве я, быть может, какой-нибудь оруженосец, цена которому лишь хлеб да вода? — Я везу с собой на лошади запасы получше, чем иной генерал в походе. Не заставляя себя просить, Санчо ел, набивая рот в темноте огромными кусками, и сказал. — Ваша милость действительно оруженосец верный и преданный, невиданный, неслыханный, великодушный и щедрый. — Как это доказывается этим пиром, который, если и не явился сюда путем волшебства, но, по крайней мере, на это похоже. А не то, что я бедный злополучный, у которого в дорожных сумках всего лишь немного сыру, такого жесткого, что им можно бы пробить череп великану, и за компанию с ними еще четыре дюжины сладких рожков, и столько же дюжин лесных и грецких орехов. И все это благодаря скупости моего господина, из-за мнения, которого он держится, и устава, которому он следует, будто бы странствующие рыцари должны питаться и довольствоваться только сухими плодами и полевыми травами. — Клянусь честью, брат, — ответил оруженосец леса, — мой желудок не устроен для чертополоха, лесных груш и горных кореньев. Пусть все это наши господа оставят себе вместе со своими мнениями и рыцарскими уставами, и пусть они едят, что хотят. Я всегда вожу с собой провизию. И этот вот бурдюк с вином висит у меня на всякий случай на арчике седла. И так он мне дорог, и так я его люблю, что редкая минута пройдет, чтобы я тысячу раз не обнял, и не поцеловал его. Сказав это, он передал бурдюк Санчо, который, приподняв его, приложил ко рту, созерцая четверть часа звезды и, кончив пить, наклонил голову в сторону и, испустив глубокий вздох, воскликнул «О, сын блудницы! плут, Вот так католическое вино! Видите ли?» — сказал оруженосец леса, услыхав восклицание Санчо. — И вы похвалили вино, назвав его сыном блудницы. — Сознаюсь, — сказал Санчо, — что немало не обидно называть кого-то ни было сыном блудницы, если имеется в виду похвала. Но скажите мне, сеньор, ради всего вам дорогого на свете, это вино не из Сеудатли Реаль? — Превосходнейший знаток вина! — воскликнул «Оруженосец леса. Действительно, оно оттуда ему уже немало лет». «А последнее мне незачем было говорить», — сказал Санчо. «Неужели вы думаете, что от меня скрылось, какого оно качества?» «Не правда ли, сеньор оруженосец?» «Хорошо иметь такой тонкий, прирожденный дар, как у меня, различать всякое вино. Так что, если мне дадут его только понюхать, я сейчас же скажу, из какой оно местности, какого сорта, какого качества, сколько ему лет, каким оно подвергалось изменениям и другие подробности, касающиеся вина. Удивляться этому нечего, потому что в моей семье с отцовской стороны было два лучших знатока вина, которых ла могла указать в течение долгих лет, в доказательство чего расскажу вам, что с ними однажды случилось». Как-то раз им дали попробовать вино из бочки, желая узнать их мнение о качестве, годах, добротности и недостатках вина. Один отведал его кончиком языка, а другой только поднес к носу. Первый сказал, «Вино отзывается железом», а второй добавил, «Оно еще больше отзывается кордовской кожей». «Хозяин вина...» уверял, что бочка совершенно чистая, и ручался, что там нет никакой примеси, которая могла бы дать вину вкус железа или кожи. Тем не менее, оба знаменитых знатока продолжали настаивать на том, что сказали. Время шло, вино продавалось, и когда опорожнилась бочка, над ней ее нашли маленький ключик, висевший на кожаном ремешке. Теперь ваша милость видит, способен ли тот, кто происходит из такого рода, высказывать свое мнение в подобных случаях. От того Оттого-то я и говорю, — сказал оруженосец леса, — что нам следует бросить поиски приключений, и раз у нас есть свой домашний хлеб, к чему нам искать сладких тортов. Вернемся лучше в свои хижины, где Бог и найдет нас, если ему будет угодно. Я буду еще служить моему господину, пока мы не придем с ним в Сарагосу, а после того мы все объяснимся друг с другом. Наконец, два добрых оруженосца так много говорили и так много пили, что оказалось нужным, чтобы сон связал им языки и умерил их жажду, потому что утолить ее было невозможно». И так оба они, обняв почти пустой бурдюк с недожеванными кусками во рту, заснули. И мы пока их так и оставим, чтобы рассказать то, что произошло между рыцарем леса и рыцарем печального образа.